Но когда, где, с кем? Хоббит высунулся в окно, жадно ловя разгоряченной грудью прохладный ночной ветер. Рядом с ним стоял дно. Где-то за рекой в амбарах пропел первый петух. Фолка потер слепающиеся глаза. Возбуждение спало, взгляд его упал на оставленный посреди комнаты сундучок. Хоббит подошел к нему, встал на колени, глухо щелкнул замок. Хоббит откинул тяжелую крышку, над его плечом раздалось взволнованное сопение Торина. Из недр сундучка фолку извлек увесистый сверток. Он осторожно размотал припицу, и взору гнома предстала древняя, написанная для сохранности на пергаменте, книга в переплете из темно-багровой кожи. Хоббит протянул ее Торину. «Устраивайся», — сказал он, и, поставив на стол несколько подсвечников, придинул стул. «Это одна из самых первых копий, снятых с красной книги. Не знаю, кто ее переписывал, но здесь стоит собственноручная подпись великого Меядока, удостоверяющего, что копия полностью совпадает с оригиналом. Обеими руками гном бережно принял драгоценный том и присел к столу. Фолку ушуровал кучергой в камине, потом полез куда-то в угол, достал жбан с пивом и две глиняные кружки. Торин, но что ж мы можем сделать, если там действительно кто-то землю? Я думаю, сделать можно многое, не отрываясь от книги, сказал гном. Прежде всего нужно, чтобы в это поверили все гномы среди Средиземья. Потом можно просить подмоги у короля. Он могуч и бесстрашен, он не откажет в помощи, если только мы сможем ему все объяснить. Да и Кэрдон, к нему можно будет отправить послов, но прежде всего нужно все до конца понять самим. Но если и тем подземным-то от нас ничего не надо, живут себе, роют туда-то тоннель, Откуда мне знать? Может и так. Вполне вероятно, что там вообще ничего и никого. А просто у марийских гномов от страха в глазах помутилось и в ушах зазвенело. Все равно я намерен сходить туда сам. Фолку грустно кивнул. Гном уйдет, прочитает книгу и уйдет на трудное небывалое дело. Он будет пробираться ночными трактами, останавливаться на постоялых дворах, спать не придется, увидит чужие страны, пройдет по неведомым рекам. И Фолку вдруг очень захотелось отправиться с ним» бросить эту опостылевшую ему тихую, сытную жизнь, испытать то же, что познали четверо обессмертивших себя хоббитов, странствовавших с великой миссией посреди земью. Фолк поприсел на кровать и глянул гному через плечо. Борщу лоб и сосредоточенно шевеля губами, Торин впивался глазами в каждое слово. Он читал первые листы книги, повествовавшие о достопамятной беседе добропорядочного хоббита по имени Бильбо Бэггинс с волшебником Гэндальфом в солнечное утро на крыльце усадьбы хоббита. Сматриваясь в знакомые страницы, Фолка не заметил, как крепко уснул. Гном с улыбкой глянул на сдремавшего хоббита, снял нагар со свечи, отхлебнул пиво, и снова уткнулся в книгу, время от времени что-то записывая в висевшую пояса книжечку. Шли часы, шуршали перелистываемые страницы. Небо на востоке стало постепенно светлеть, запели петухи, заскрипели ворота. Бекланд постепенно просыпался, чтобы взяться за свои повседневные дела. Прошло... Еще около часа. И когда над краем старого леса появился багрово-алый солнечный диск, гном услышал шаги и в усадьбе. Где-то хлопнула дверь, послышался плеск воды, потянуло вкусными ароматами. Толин отвлекся, и задумался о том, как лучше будет представиться хозяевам усадьбы. С едва заметным беспокойством он бросил взгляд на спящего Фолку и подошел к окну.